Мы уже говорили, что италийцы знали десятичную систему счисления еще до разделения с греками. Рядом существовал и счет дюжинами, по 12, вероятно, в зависимости от сравнения лунного года с солнечным. Меры емкости, употребление которых необходимо при торговле, рано подверглись в Италии греческому влиянию. Римский вес был приведен полное соответствие с преобладавшим в Сицилии. У греков же заимствовали латины знаки для 50, ста 100 и тысячи. Прежде они довольствовали знаками для 1, 5 и 10, комбинацию которых они выражали и все другие числа. Способы исчисления времени только впоследствии были согласованы с греческими. Первоначально же они развивались совершенно самостоятельно. Счет вели по дням лунных фазисов и отсчитывали не число дней, прошедших от последнего фазиса, а число дней, остающихся до ближайшего нового. Долгое время день был наименьшую единицу времени. Соседственные племена латинов началом дня считали то полночь, то полдень, следовательно, деление дня на части явилось уже позже. Наибольшую единицу времени долго служил месяц. Название месяцев у римлян совершенно самостоятельны, сравнительно с греческими их наименованиями, но в более точную систему измерение времени приведено было уже под греческим влиянием, причем были согласованы периоды лунный и солнечный, хотя крайне несовершенно. Начинался римский год с весны, и первый месяц назывался по имени бога Марса. Имя второго месяца этимологически означает появление молодых растений. Имя третьего – их возрастание. Четвертого – цветение. Следующие шесть месяцев назывались первоначально по порядку, пятый, шестой и так далее до десятого. Название одиннадцатого месяца – иануариус. Этимологически связано с корнем, значащим «начинать» и обозначало, вероятно, время приготовления к возобновлению полевых работ. Имя 12-го месяца, фебрариус, имеет корень, значащий «очищать». Месяцы были 4 по 31 дню, 7 по 29 и 1 в 28. Всего в 12 месяцах 355 дней. Через каждые три года прибавлялся еще один день в феврале. И через каждый год вставлялся еще один месяц в 27 дней. Путем таких сложных добавлений римский год, или точнее четырехлетний период, приближался к истинному, но все же очень несовершенно. Месяцы делились на четыре части, тоже неравной величины, обозначавшиеся по имени первого, Дня первой, второй и третьей недели. У других италийцев календарь был еще сложнее и еще менее точен. В Альбе, например, длина месяца колебалась от 16 до 36 дней.